Пятое. Ловчая повесть или картинки с выставки. Яков Ильич Паламахтеров, вот, кстати, его автопортрет в мундире, Впрочем, стоит ли переписывать такие внушительные полотна, не имея к этому сколько-нибудь заметных способностей, наперед понимая, что посетитель лишь мельком взглянет на копию, как на скучнейшую здесь деталь, дабы немного спустя, все более забываясь и путая действительно и воображаемо уверять себя, то и знай, да, так, именно так все и было, и оценивая себя со стороны или в зеркале оставаться совершенно довольным своими, то есть нет, погодите, его, конечно, его героя поступками и чертами перемалевывать автопортреты в мундирах увольте, Яков Ильич Паламахтеров порывался не подавать виду. Напрасно. Трудно вообразить себе человека, который в своем неумении мимикрировать менее напоминал бы бразильского охотничьего паука, или горбатых патагонских сверчков. Смотри «Карус Штерне», «Эволюция мира», «Верден und Верген», перевод с немецкого, том 3, издательство «Товарищество мир», Москва, Большая Никитская, 22, типография «Товарищество И.Н. кушнирова и «К. Пеменовская улица», вход со двора, во дворе немощена грязь. С подъехавшей повозки двое типографских фартуках, вымазанных не весь чем, спихивают прямо в луж бумажные рулоны. Порождаемые их падением брызги немало забавляют работников. Ополоснувшись, рулоны один за другим раскатываются по двору, одеваясь дюймовым слоем суглинистой жижи. Заметив безобразие и разор из окна, что в третьем этаже на аркой, отворяет фортку и на всю Елоховскую бронит молодцов, направленный в Москву нарочно по делам книгоиздательского товарищества «Просвещение», что на Невском, петербургской метронпаж Никодим Ермолаевич Паламахтеров, прадит Яков Ильича. «Перед нами щеголеватый». Немного слишком изящный субъект, успевший сменить дорожное на приличствующее визитеру платье. Он в модной часучевой паре и модном же, хоть и не чересчур, галстухе. И завернувший нынче с утра к своему давнишнему знакомцу и коллеге, который служит тут у кушнирова и коева в кабинете теперь нет, вышел. Но сию минуту будет назад. Скажет только, что начинали начинале уж в две краски. Заберет корректур и довелит самовар принесть право слова. Не все же, Майнхерц, дантр де мердуть. Заслышав над головою громовые речи заезжа Гозевеса... Типографские, оставленные нами внизу принимаются скатывать всю бумагу в иное каковое они полагают сухим место еще более прежнягоы маровой себя и рулоны причем движение печатников до крайности суетны и принуждает вас думать об новоявленном аппарате Мусье люмьера взявшего в прошлом году патенты по слухам выручившего за изобретение свое получившее с чей-то легкой руки чудное прозвание синематографа пристойную уже к копейку. Завлеченный шумом заходит с улицы во двор, Изволит желтеть аксельбантами, Побрякивать шпорами и, покряквая в усы, Воздыматься по черной, к несчастью, Довольно засаленной лестнице, околотошной. Добрый приятель московского, А некоторым образом из столичного метранпажей. В сапогах поперек себя шире, Зато отменный картежник, ветреник, Некруглый дурак, выпить при сабле И вообще славный малый. бо «Ксенофон Тардальоныч!» — завидев его застрявшим в дверях, восклицает ему навстречу наш визитер. «Сколько лет! Много, много воды утекло, Никодим Ермолаевич!» — возражал Ксенофон Тардальоныч, шествуя встреч тому с распахнутыми объятиями. «Какими судьбами!» и поскольку Никодим Ермолаевич присаживается на один, постольку ксенофон Тардальоныч присаживается на другой венский изящный красного дерева стул, который, будучи приобретен товариществом за 9 рублей с полтиной ассигнациями, немилосердно трещит при этом жестоком испытании, отчего дальнейшая целокупность частей его на мгновение воображается срочительному просвещенцу довольно-таки проблематичной. Однако тревога оказывается как будто ложной, и Митранпаш облегченно выпускает из себя отменный клуб дыма, что дает ксенофон Тардальончу повод заинтересоваться, членом которого клуба записан нынче его приятель, а заодно и сортом табаку, куримова Никодим Ермолаевичем. «Гаванские предпочитаете?» Выясняется, что третий год Никодим Ермолаевич имеет честь состоять в Жакейском и редкую неделю не посещает гиподрома Что ж до табаку, то угадали, они самые в бремене фабрикованы. Преприятственные и легкость необыкновенная, и амбре, и все, что желаете. Да вот, не угодно ли, уж и обрезано. Благодарствуйте, мы по старинке, по хитовскими, осмоловскими попыхиваем». — Ах, напрасно вы, извинить за прямоту, пренебрегаете. Их ведь, знаете ли, сам Птолемей Дорофеевич похваливает. — Неужто, полноте. — Вот вам не неужто, я, любезнейший ксенофон Тардальоныч, с Птолемей Дорофеевичем, как нынче с вами. То есть необыкновеннейшего разбора души либерал, хотя и масон, якобы. И, сказывают, не последняя фигурация в ложе «Кок! Лгать, Ксенофон Тардальоныч, оснований не имею. За что купил, зато и продаю. А насчет гаванских и сомневаться не беспокойтесь. Сам не единственное огню ему подносил. Вы что же, и на шурфиксах у него?» «Скромничать попсту я, сударь, не любитель», — отвечал петербуржец с тем непринужденным достоинством, «коего сплошь да рядом не встретишь ни только у незначительных, но и у весьма значительных у нас лиц, не держу в правилах». «Что журфикс?» — отвечал он. «Забирайте выше, я там и на бенефисах, свой человек. Тут поехали шибче». За окнами уносились таблички Самоглавнейших проспектов. На Дворцовой, с ног до головы Обдав слякотью громадного городового, Шарабан раздабара развернулся И спицами зарябив в очах, Вылетел единым махом на Невской, Летел вдоль салонов рестораций, Мимо зеркальных витрин И миллионных фасадов. Болтали о новых часах буре, и африканских бурах. Сошлись на том, что первые слишком тикают, а вторые, хоть и бандиты, да молодцы, и не судите, да не судимы будете. Заодно вспомнили о суде над ограбителями швейцарского банка и о новом крупном ограблении колорадского поезда, причем Ксенофон Тардальоныч не приминул вставить шпильку американцам. «Ох уж эти мне баши бузуки!» — посетовал он. Едва заговорили о собственно башебузуках, захвативших в последнюю компанию до сотни наших гаковниц, базук и прочих пищалей и варварски аркебузировавших плененных кирасиров и кавалергардов, едва коснулись до грустной темы о дюжине несчастных квартирмейстеров и вестовых из Улан и от канонирского состава, взятых заложниками и потонувших на трофейной французской филуке, шедшей под итальянским стягом, и подорванной под балаклавой турецкой петардой, едва упомянули обо всем этом, как в кабинете, обремененный целым бунтом гранок, является, наконец, здешний главный верстальщик, обряженный в скромный флер. На вшедшем. Кроме нечищенных от Эрлиха стеблет, коих неухоженность свидетельствует лишь в пользу деловых качеств владельца, читатель обнаруживает ротоблачения, известного в нашем патриархальном быту как не то фижмы, не то пижмы, а может статься и вовсе брыжи. Чой туй. Никодим Ермолаевич, прямо с порога и несколько с упреком, только отшаркившись с околочным, бросает тон. что это вы, как ерехонская труба, вопите, даже в наборном слыхать?» «Помилуйте, Игнатий Варфоломеич, — оправдывается просвещенец, — вольно ж первостатейную бумагу в ложах купать, благо благоварить, свидетельствовать?» Все трое — Ксенофонт Тардальоныч, да Никодим Ермолаевич с Игнатием Варфоломеичем — следуют к нише. «Дас, бель, вы, нечего сказать!» — заключает блюститель порядка, глянув на происходящее во дворе. «А ведь и замастить бы не грех!» «Куда сетует типографщик? Кто это вам на подобные пустяки деньги даст в настоящих обстоятельствах?» «А позвольте-ка полюбопытствовать, милостивый государь, чем это вам наши обстоятельства не показались? И потом вы что же, кивая на гранки, продолжает дознание полицейской чин, прокламации изволите публиковать? Будет вам, батенька, укорял обескураженный метранпаж, протягивая собеседнику один из листов». Пробежав несколько строк, мундир небесного цвета впадает в неподдельную ажитацию. Нет, вы только послушайте, господа, какую аппетитную маскировку наблюдали у одного бразильского охотничьего паука, живущего на апельсинах. — Бразильского с любопытством настолько живым, что мыслица едва ли не весь живот его сошелся на семь предмете, — переспрашивает Никодим Ермолаевич. Голова грудь его, цитирует Ксенофон Тардальёныч, стала прозрачно-белой, как парафин, в то время как фарфорово белое брюшко выпускает семь пальцевидных оранжевых выростов, изображающих тычинки померанцевого цветка. Под этим сказочным одеянием, — читает далее колочный, — паук успешно творит свое смертоносное дело. Вы подумайте, друзья мои, что за шельма? Чудовищно, — соглашается взволнованно Невский гость, — «я не отыщу слов». «Обратите внимание, — ширит экскурс ксенофон Тардальоныч, — а среди горбатых сверчков нам встречается ряд таких, которые до иллюзии походят на загнутые назад колючки, какие носят на ветвях своих обитаемые ими легуменозы. А птичий глаз... Вопрос хозяина поставлен таким ребром и глядит такой контрадикцией к общему тону беседы, что Ксенофон Тардальоныч с Никодим Ермолаевичем прямо вздрагивают, будто кто из Монте-Кристо тут выпалил. «Знаете ли вы, — витействовал между тем Игнатий Варфоломеич, — известно ли вам, государи мои, что есть птичий глаз?» — Я более знаю, что есть пищий спазм, — нахохлившись воробьем, находится каламбуром приезжий полиграфист. — Да не следует ли полагать, — осмеливается рассуждать околочный, — что птичий глаз, говоря, разумеется, округленно, есть не что иное, как глаз, — с позволения выразиться, — птицы, пусть даже и небольшой. — Дот! Кейс, язвительно отзывается Игнатий Варфоломеич, личность вообще желчная и высшей степени самолюбивая. Птичьим глазом победительно возвещает верстальчик, именуется род березового капа, что до того редок, в силу чего и дорог, что двери из него в вагонах его императорского величества поезда оцениваются по сто семьдесят рубликов всякое... Ксенофонт Ардальёныч с Никидимом Ермалаевичем были буквально сбиты с позиции. Они до того смешались, что на минуту сделались Ксенофонт Ермалаевичем и Никидим Ардальёнычем. Названная цифра сильнейшим образом магнетизирует оппонентов и гонате Аврафолаевича. И бог весть, сколько длилось бы их смятение, Когда б не привратник Авдей, Заспанный мужик с маляною бородою До да мутных и маленьких, словно бы птичьих глаз, И смутной же бляхой, Пришедший сказать, чтобы барин не гневались, самовар совсем прохудились, того чаю не выйдет. Но, мол, если угодно, то имеется волю свежайшего пива, взятого под залог у извозчика, купчую бы вот только выправить. А ежели к пивичку певичек прикажут, то чтоб велели теперь же курьера к яру послать. «Э, братец, да ты, а чай не вовсе рясина!» — замечает соглядатый участковый. «Э, и в скорости стол не узнать. Оттиски, гарнитура убраны, на их месте три стклянки с пивом, по мере расхода пополняемые из средних размеров бочонка с очевидной значительностью возвышающегося посреди скромного, пусть и не лишенного изысканности выбора блюд — Устрицы, немного анчоусов, фунта полтора зернистой, севрюжья спинка, не цимис, но невозможно упрекнуть, что дурная, да дюжины три умаров. Цыганы припаздывают. Ожидаючи их, составилась партия в лото, и никто иной, как Ксенофон Тардальоныч, кричит номера. 78 кричит он. «Милости просим!» — рифмует поломахтеров, хотя не выпало. «Сорок И это есть!» — уверяет петербуржец, хотя у него снова не корреспондирует притворство никодим Ермолайча столь мелочно, сколь очевидно, и мы как-то в чуже конфузимся за никодим Ермолайча. Лукавство же Якова Ильича и вовсе шито белыми нитками». «От рождения, владея пленительным даром художнической созерцательности, но, будучи застенчив и деликатен, он, то и знай, порывался не подавать виду, что он таков, каким, естественно, просто не мог не быть, коль скоро владел тем, чем владел» от того-то, наверное, порывы Якова Ильича, и оборачивались сплошными неловкостями, и в этом виде вели не к желаемому, а к нежелаемому результату, лишний раз приковывая к одаренному юноше неотрывное, пусть и не всегда восторженное, внимание толпы. Помните, как однажды, давным-давно, он опять зазевался, а порыв апрельского свежака не замедлил сорвать ермолку с его тщеславно посаженной головы. «Что за важность, что улица, как назло кишевшая участливыми сердоболами, уличала героя, грозя, подберите, простыните, он...» Подчеркнуто, игнорируя окрики, тщательно не оборачиваясь, горделиво не оставляя вращать педали вперед и, цинически легкомысленно стрекача шестеренками, цепью и храповиком холостого хода назад, попытался тем самым представить все дело так, словно не имеет к нему никакого касательства, и не прекращал разъезжать, как ему непременно хотелось видеть глазами стороннего наблюдателя, меланхолические педали непричастна. Но знаете, некоторая избыточная сутуловатость неожиданно засквозившая во всем субтильном, весь впрате договаривал ему дед обличии разъездного, умолила даже свела на нет его хлопоты о беззаботности телодвижений, сковала, сделала их по-мальчишски угловатыми и выдала ротозея рассыльного с его тщедушной простоволосой башкой на поругание черни. «Разява! Разиня!» уличала и улюлюкала улица. И если бы то был предположим не просто сутуловатый, стрекочий разъездной, а настоящий горбатый сверчок Патагонии, то При столь же неважных способностях не подавать виду он был бы немедленно склеван. Но к счастью, то был как раз разъездной, разъездной созерцатель, посылный художник, курьерский артист. И щемящее ощущение, что все вокруг в нашем неразрешимом здесь происходит и существует лишь якобы, не оставляло его в означенный вечер ни на минуту. Так, рассеянно посматривая в окно или при рассеянном свете коптилки полистовая каруса Штерна, некогда представительного, солидного, а теперь отощавшего, траченного курительными и бытовыми порывами, но и поныне достойно собой представлявшего единственной том этой сравнительно скромной домашней библиотеки, философствовал и формулировал Яков Ильич Паламахтеров, неподкупный свидетель и доезжачий своего практического и безжалостного времени.